Глава 23 «Мы никого сюда не звали и никого не держим», – сухо сообщил в ответ магистр, мгновенно уловивший плутоватую попытку Грэхэма сохранить хоть толику былого авторитета. «И запрещать присутствовать на разбирательстве людям, не понимающим сути происходящего, тоже не намерены. Они имеют право знать правду. Говорите, когда и почему вы задумали грандиозную интригу, в которую вплели всех ближайших родичей». Тарви мрачно молчал, не видяще, глядя в противоположную стену, и словно не замечал, как постепенно пустеет тронный зал. «Наверное, ждет», — поняла Дели, — «что его бывшие подданные правильно поймут намек и оставят подсудимого наедине с судьями». Однако этого не произошло. Хотя большая часть домончатцев и слуг, крадучись, выскользнула прочь, многие все же остались. «Можете сесть», — строго глянул на них Тервальд. «Простите, ваше величество», — покаянно лепетал немолодой лакей в ливрее старшего слуги. и подумать не могли, что вы самолично прибудете. Да еще Мажордом сидел, как приказали. Эх, опозорились. «Наука на будущее!» Анцельс остановил его страдания и жестко глянул на подсудимого. «Суд ждет, грехом. «Девятнадцать лет назад» — голос бывшего герцога звучал бесцветно и безжизненно, словно суховей. «Когда выяснилось, что у меня больше не будет детей». Лекарь вынесли дружный приговор и получили по состоянию за сохранение в тайне этого диагноза. Но любимая жена рыдала день и ночь, и я ее понимал. Мне тоже хотелось, чтобы трон наследовал ее сын. Поэтому не колебаясь, согласился на план старого природника, жившего отшельником в заброшенных выработках. Такие операции проделывают над племенным скотом, а на людях это считается неэтичным и мерзким. Но мы решились. «Семя взяли у моего двоюрного дяди, у него была на тот момент самая сильная кровь, и были неимоверно счастливы, когда жена одного за другим родила двоих сыновей. Второго для верности». А дочери вы не вспоминали?» – безучастно справился маркиз Гордио. «Вам же известно», – вздохнув, безлобно огрызнулся грехом, «Что такое дети от любимой женщины? А мне еще требовалось придумать, как избавиться от возможных претендентов». И я все обдумал и приготовил. Но двенадцать лет назад, когда император, а за ним и королева подписали указ о бастардах, тонко выплетенная надежная интрига рассыпалась, как детская пирамидка. Жрецы сразу внесли незаконных прежде детей в родовые списки, и Мэри из провинциальной девчонки в миг превратилась в наследницу первой руки, хотя ни ее мать, ни она сама об этом даже не подозревали. И у вас родился новый план. На королевских скулах заиграли тугие желваки убить бастарду. Нет. Твердо отказался грехом и тут же желчно ухмыльнулся. «Я нашел способ получше. Выдать ее замуж за сына». «Но это запрещено законом», – прищурился Ансель с презрением, рассматривая человека, которого, как выяснилось, абсолютно не знал. «Так поэтому вы и убили их. Неожиданный ход. Тогда по чьей прячутся истинные дети вашей жены, и где она сама?» «Как?» Даже растерялся знатный преступник, уверенный в невозможности подобного вывода. «Что?» – впервые за время возвращения подала голос Мередит. «Но ведь их все видели?» – внесон он с ней недоумевала Дели. «Да», – Маркис одобрительно кивнул природнице. «Очень простой и дерзкий ход, на виду у всех 12 лет держать детей под чужим именем. Я бы тоже не поверил и не догадался, но нам всем за эти годы пришлось разбирать десятки интриг, сплетенных знатными лордами». Их не волновало, что титул достанется далеко не самым достойным потомкам. А многие вообще старались как можно дольше никому не передавать родовых регалий. Слишком понравилось править самим. Судебными дознавателями об этом написаны целые тома, можно прочесть. А грехом подменил мальчиков еще детьми, и первое время они, несомненно, жили под личинами. Однако дети взрослее быстро меняются, и мужчины порой намного сильнее, чем девушки. И теперь они похожи, как нам известно, на свою мать или ее родителей, и на дядю приемного отца. «А погибшие?» Взор герцогини потемнел. «Про них расскажет ваш отец», строго глянул на подсудимого Анцельс. «Но сначала мы разделим сидельцев». Вместе с послушными грехом и домочадцами за решеткой оказались и подкупленные им бедные родичи, создающие для леди Мередит видимость свободного выбора жениха. «Их поместим отдельно», принял решение маркиз, поднимая еще одну решетку. Магистр отправил туда лордов, и негромко, так чтобы слыхали лишь судьи, и герцогиня с подругой буркнул. «Думаю, среди них скрываются дети прежней герцогини. Скорее всего, под именами Жерон и Лазьен. Но подождем подтверждения ответчика». И повысив голос, задал подсудимому вопрос. «Вы ведь специально заставляли домочадцев запугивать герцогиню, чтобы она приняла нужное вам решение? И помогли ей укрыться в самой глуши, без слуг и помощников тоже ради этого?» «Да...» – нехотя проскрежетал грехом и с внезапно вспыхнувшей ненавистью выдохнул. «Но это разносчица пирожков все испортила. И откуда она только взялась?» «Не смейте оскорблять придворную целительницу! Вам до нее никогда не дорасти!» Мгновенно полоснул по нему холодной сталью взора его величества. «Леди Аделия за спасение своего короля награждена наследуемым титулом графини и позволением сидеть в присутствии правящих особ, тогда как вы в погоне за герцогской короной для усыновленных мальчишек пошли на самые грязные преступления. «Будьте вы прокляты!» – вдруг закричал Лазьен, самый младший из лордов, стоящих в клетке женихов, и выхватил из внутреннего кармана модного жилета боевой посох. На остром конце тоненького, размером всего со стило оружия, дрожала синеватая искра, готового сорваться ледяного снаряда. Испуганно ахнули и прикрыли головы сидевшие на диванчиках зрительницы, настороженно замерли их соседи. Возникшая в зале тишина вмиг стала густой и осязаемой. и прозвучавший за судейским столом голос Верховного Магистра показался особо значимым. «Публике нечего опасаться», – невозмутимо сообщил Анцельс. «Магические клетки только с виду похожи на стальные. На самом деле они ничего не пропускают ни внутрь, ни наружу». И ответчику это должно быть прекрасно известно. Стоит младшему отпрыску нажать рычажок, как ледяное копье начнет беспорядочно носиться по клетке, пронзая всех, кто попадется по пути. Вот так и проверяются уверения в большой отцовской любви. Ведь получить такое же залазьен мог лишь у герцога. И в любом случае, пострадать должен был кто-то из его троих детей, либо леди Мередит, либо сыновья. Однако, Верховный суд никогда не проводит над подсудимыми и свидетелями никаких опытов. Голос Маркиза не был ни на гран теплее. И не рискует ничьим здоровьем. Поэтому зря юный герцог так яростно дергает рычажок. Вся магическое оружие уже разряжено, а прочее невозможное достать из ножен. Вина Греха Матарви доказана, поэтому он прямо сейчас отправляется в тюремную башню. Подсудимую по делу об оскорблении правителя тоже. Разместите всех по одному. Суд объявляет перерыв. Вынесенное решение будет оглашено через 4 часа. Всем стать! Можете быть свободны. Публика покидала тронный зал поспешно, как крысы тонущий корабль, и Дели не сомневалась, что многие из тех, кто еще вчера считал себя успешно устроенным, сейчас начнут паковать сундуки. Однако волновалась вовсе не о них, а о Мэри, мысленно благодаря лорда Даггельта за своевременный перерыв. Побледневшая герцогиня едва держалась, всплывшая истина в дребезге разбила ее веру в добрые чувства отца. Ей бы сейчас спрятаться от всех, вздохнуть свободно, может даже поплакать, но пока негде. Линд возник на пороге зала как дар судьбы, вытянулся солдатиком перед королем. «Ваше Величество, егеря прибыли, охрану сменили, покоя приготовили, повара готовят обед». «Проводите леди Мередит и леди Аделию в их покое. Приставь охрану», – распорядился король, искосо присматривающий за герцогиней, – «и начинайте отправлять преступников в камеры». «Только сначала заберу у них ненужные в тюрьме вещицы», – махнул рукой маркиз Гордио. Защёлкали застежки и пряжки, звякнули, падая на пол украшения, пояса и ножны, и зашелестели, как стая гремучих змей, выползая из щелей решетки. «Публику пугать не хотелось», – пояснил он сыну. потому и не снял сразу. А копия регалий изготовлена с большим мастерством. «Это еще его дед позаботился», — метнул в герцога презрительный взгляд верховный магистр. «Как объяснил, чтобы провести воров. но ну, мы и не стали забирать, но не забыли». Грехом, более не похожий на себя, в оранжевом полосатом одеянии и с коротко остриженными волосами упорно смотрел в сторону, делая вид, будто разговор его не касается.